Глава 866-я, разумеется. Таким был характер Ван Була. Он запоминал всех, кто переходил ему дорогу, дабы в будущем заставить их заплатить. За всякие мелочи он обычно не объявлял кровную месть. Хоть легион «Тёмный раскол» пытался убить его, но не собирался ставить им палки в колёса или оставлять сражаться с врагом в одиночку, куда больше его интересовал патриарх да у секты Первозлата. Его культивация совершила качественный скачок, теперь он стал весьма важной персоной, Не пристало человеку с его статусом совариться с легионом Тёмный раскол. Не будь здесь только свидетелей, тогда всё сложилось бы иначе. Ладно уж, я человек великодушный. Ванболе покашлял, проигнорировав поменявшееся в лице командира легиона Тёмный раскол. Он считал, если собака тебя укусила, то спрашивать надо не с неё, а с её хозяина. Как ты, Мыстэн, пришёл во время путешествия сюда? В конфликте с далой сектой первозлата все претензии следовало предъявлять её патриарху. «Похоже, с годами остановлюсь только мудрее. Будущий президент Федерации и великий человек, дабы быть достойным этих двух титулов, мне надо вести себя соответствующим образом». Эта мысль пришлась по душе Ван Буэлла. Он взглянул на второго старейшного секты Небесной Духа, патриарха Дау и секты Первозлата, а потом задумывался, как бы содрать с последнего побольше. Нескрываемая враждебность его взгляде была настолько очевидной, что патриарх почувствовал себя не в своей тарелке. Второй старейшный нервничал даже больше него, Он попытался убедить своих людей, что подкрепление было ничем иным, как честью армии самой даоистской секты Первозлата. Однако Глобаков внутри он прекрасно понимал, что всё было совершенно не так. Судя по состоянию кораблей, они недавно участвовали в сражении. Их появление не обязательно означало поражение главы секты, однако противник смог разделить силы и прислать часть армии сюда. Это могло означать только одно: вторжение пошло не по плану, либо произошло что-то непредвиденное. Либо сражение его планеты с сектой Карающая длань зашло в тупик. Оба варианта тревожили. Мысль об отступлении теперь уже не казалась дикой. Больше он не хотел затягивать этот бой. Ударя в давлением культивации стадии планеты по всему полю боя, он попытался сбежать от своего противника. Если всё пойдёт по плану, то патриарх даосской секты Первоздата позволит ему уйти. Всё-таки тот тоже пока не знал все ситуации. После такой долгой дуэли стареш на больше не собирался продолжать. Ему и его секте была нужна передышка. В итоге Патриарх, заметив, как противник дал слабину, после пары секунд колебаний незаметно отступил, чтобы дать ему возможность улететь. Старейшная секта Небесный Дух не применил воспользоваться этим шансом, он улетал от Патриарха Дау из секты Первозлата всё дальше и дальше. При виде этого Ван Боуле в голову пришла одна идея. Он понял, как общипать Патриарха Дау из секты Первозлата. «Я ещё ничего не сделал, а ты уже думаешь о бегстве?» В луче яркого света он помчался по полю боя к патриарху дала секты первозлата и старейшине секты Небесный дух. "Восокач, к чему патриарх дала секты первозлата? Меня прислали к вам на помощь", прокричал он. "Я поклялся сражаться до самой смерти!" Ван Бола не использовал всю силу культивации. В любом случае он летел очень быстро, явно намереваясь помешать старейшине сбежать. У того холодно блеснули глаза. Его ни капли не испугал Ван Бола. По его мнению, практики ниже стадии планеты были жалкими муравьями. Взмахом правой руки он послал в преследователя заклинания. При этом старичный не только не сбавил скорость, наоборот, он полетел ещё быстрее. Божественным сознанием он приказал всем ученикам секты Небесный Дух отступать. Сам патриарх Дау и секты Первозлата тоже балован был и не особо высокого мнения. Про себя он считал, что Юинцу не следует совать нос не в своё дело. Так или иначе, он прибыл вместе с подкреплением из секты Карающая Длань. Хоть Потрёх секты Карающая длань и пришёл к ним на помощь, он не мог отказать или накрибеть Ван Боле в присутствии учеников. Ему придётся проявить выдержку и tact. Широким взмахом рукавом он попытался сделать вид, будто пытается остановить старейшину, но на самом деле он не стал вкладывать в эту атаку всю свою силу. Он хотел, чтобы старейшина сбежал. Ученики секты увидели немного другую картину. Их Потрёх вместе с Ван Боле рисковали жизнью, дабы остановить командира вражеского войска. Атака второго старейшины попала в Ван Боле. Отлетев в сторону, тот задрожал и закашлялся кровью. Эта сцена заставила многих учеников переживать. «Он рискует своей жизнью ради нас? Как же я ошибался насчет Лу-Нянь-Зе? Не думал, что он станет рисковать жизнью, чтобы спасти нас!» Учеников переполняли эмоции. Ван Булы, с другой стороны, чуть не надулся от самодовольства. Удар практика стадии планеты оказался несмертельным. Он мог пережить его, что до кровавого кашля. Он был нужен для драматического эффекта. Его глаза безумно заблестели. Вождь Качтимы Потряرخ дал осекты первозлата, прокричал он. У меня есть несколько харамических кораблей, построенных из накопленных за годы ресурсов. Я собираюсь зарывать их, дабы защитить вашу секту. Но адхармические корабли очень дорогие в производстве. Смиренно прошу Потрярха компенсировать расходы после сражения. Не став дождаться ответа, Ван Боулес рёвом достал два харамических корабля, найденных на имперском кладбище, и запустил их в сторону второго старейшины. Взрыв! Корабли взорвались мгновенно. При виде взрыва по лицам учеников промелькнуло удивление. «Небеса! Он взорвал два дхармических корабля! Лу-нензи не только рискует собой, но и всем, что у него есть!» По их мнению, Ван Буолы ради спасения Дао Секты Первозлата был готов пожертвовать всем. Два дхармических корабля представляли ценность только для бессмертных. Для практиков стадии планеты они были бесполезны. Вот почему ни патриарх Дао Секты Первозлата, ни вторую старейшину не обратили на них внимания. Последний беззадний мысль взмахнул рукавом, чтобы подавить его освобожденную энергию. Он сразу понял, что сила взрыва от хармических кораблей оказалась довольно скромной. При этом он продолжал отступать. Патриарх Дауэ секты Первозлата заметил, как его ученики отреагировали на действия Иван Боулэ. Теперь он просто не мог отказать ему в компенсации. Он тоже отметил не особо внушительную силу взрыва кораблей. Тем не менее, он машинально ответил. «Разумеется». Иван Боулэ с признательностью посмотрел на Патриарха, А потом с воинственным рёвом достал 40 термоядерных кораблей. Они тоже поменялись с лет за вторым старейшиной. При виде маленькой флотилии беглёт слегка обмял. Он мог проигнорировать два термоядерных корабля, но сразу 40. Каждый излучал немалую силу, его затопило изумление. Даже практик стадии планеты не мог отмахнуться от 40 кораблей. К тому же, после долгого ТУЭ он был сильно измотан. Как в такой ситуации мог не дрогнуть? Куда сильнее удивился патриарх Дао секты первозлата. У него округлились глаза при виде такого количества харамических кораблей. От одной мысли об обещании предоставить за них компенсацию его продрало зноб. Пока старешные патриарх пытались собраться с мыслями, Ван Боле эзычно скомандовал: "Взрыв!" Сорок харамических кораблей, которые он вытащил из ампирского кладбища, взорвались, и ту часть космоса захлестнула духовная энергия, породив прямо на поле боя настоящую бурю. Взрыв каждого корабля освобождал только десятую часть его истинной силы. При этом одновременная детонация сразу сорока штук могла заставить напрячься кого угодно. При виде бури хаотичной энергии в глазах старейшины промелькнула тревога. Он дал волю всей силе культивации и подобрался, готовясь принять удар. Его стараниями бури разрушительной энергии была подавлена. И в этот раз второй старейшин заметил, что силу от хромических кораблей не соответствовала их предполагаемой мощи. Осознав это, он с облегчением выдохнул и мрачно посмотрел на Ван Бооле. В его глазах практик стадии бессмертия был всего лишь наглым выскочкой, которому удалось где-то раздобыть еле работающие адхармические корабли и напугать его. За это он заслуживал смерти. Внезапно нырнулся к Ван Бууле, но тот встретил свирепый взгляд старейшины и взмахнул рукой перед собой. Сорока там в космосе появилось 200 адхармических кораблей. «Что б тебя!» Старейшина из текты Небесный Дух в панике развернулся и бросился бежать.